шестое гуру «Только вдумайтесь, главы государств и правительств ведут самые бесчеловечные войны, применяя самые смертоносные оружия и самые недозволенные методы уничтожения людей ради наживы и прибыли своих монополий и ограбления других народов».